Глава 19. Клиника. Часть 1. 12 июня 2031 года, окрестности Нижнего Новгорода. Облаков лес. Прямые, корабельные, как сказал бы дед, сосны проносились мимо по обе стороны узкой двухполосной дороги. За ними виднелась чаще подсвеченная лучами яркого солнца, а в воздухе висел сильный запах хвои, намоченный дождем. Он хлестал всю ночь, и я только порадовался, что прикупил себе стикса. Этому железному коню скользкая дорога была нипочем. Добраться до клиники девятого числа не получилось. Куча дел с банками, налоговой службой, и лавкой требовали личного присутствия. Но как только я их закончил, сразу же стартанул в сторону Нижнего Новгорода. Выехал из Москвы ранним утром и спустя пять с половиной часов оказался совсем недалеко от тихого места. Байк оказался просто зверем, разгонялся до полутора сотен километров в час за считанные секунды, обладал невероятной устойчивостью и маневренностью. А еще я напичкал его разными примочками, когда заказывал. Такими, как антидождевой купол, например. Так что, попав под дождь где-то под Муромом, я ничуть не переживал. Дорога сделала крутой поворот, Я сбавил скорость, и деревья тут же расступились, открывая вид на спрятанную в глухом лесу клинику. Я остановил байк на небольшой парковке перед высоким забором и хмыкнул. И правда, тихое место. Вокруг лишь пение птиц до да шум ветра в кронах деревьев. Располагалось заведение в стороне от основных автомагистралей, в облаковом лесу, и, судя по пустой парковке, случайных людей тут не бывало. Впрочем, я в этом и не сомневался. Сняв шлем и закрепив его на держателе, я заглушил мотор байка и направился к небольшому зданию проходной, справа от массивных одностворчатых рельсовых ворот. Стеклянные двери разъехались в стороны, и я оказался в чистом, красиво отделанном, в скандинавском стиле, помещении. Справа небольшая зона ожидания с диванами, столиками и кофейным автоматом. Слева стена коридора, ведущего к выходу во внутренний двор клиники. Коридор преграждали два турникета и небольшая стойка регистрации из черного дерева, за которой дежурила миловидная девушка лет двадцати пяти в белоснежной форме. «Добрый день!» — на ее губах заиграла дежурная улыбка. «Меня зовут Марья. Чем я могу помочь?» «Добрый день! Меня зовут Марк Апостолов. Я бы хотел записаться на приемы улучшения энергетики. В последние месяцы я несколько десятков раз звонил в вашу клинику». Отправил несколько электронных запросов на запись, но ответа так и не получил. о Девушка окинула меня оценивающим взглядом, и в ее глазах появилось сочувственное выражение. «Видите ли, господин Апостолов, за последний год к нам хочет попасть очень много людей, так что руководство клиники было вынуждено перестать принимать заявки обычным методом». «Вот как? И что ж, вы проверяете тех, кому действительно нужно сюда попасть таким образом?» «Заставляете приезжать лично, чтобы узнать, насколько человек заинтересован?» «О, нет-нет, что вы!» — снова улыбнулась Марья. «Обычно мы обрабатываем звонки и обращения позже и отвечаем на них электронным письмом. Вы не получали такого?» «Ни разу». «Хм. Быть может, они затерялись в спаме. Такое случается». Я выругался про себя и полез проверять почту. и обругал себя снова. Пять ответов затерявшихся среди сотен ежедневных рекламных и мошеннических писем. Дерьмо космочервей. Надо было просто попросить Лизу проверить письма по нужным меткам, а не проверять почту ручками. «Действительно», — пробормотал я, — «чувствую себя идиотом». «Ничего», — засмеялась Марья. «Обычное дело». «Чувствовать себя идиотом? Да, вы правы, со мной такое регулярно происходит». Девушка снова прыснула, и на ее милых щечках с ямочками заиграл румянец. Я же пробежался глазами по последнему ответу из тихого места и нахмурился. «Тут сказано, что прием ведется только по рекомендации. Как это понимать?» «Ресурсы клиники ограничены», — пояснила Марьяна. какое и количество специалистов, задействованных в работе. Поэтому все места у нас заняты на много месяцев вперед, и попасть в тихое место могут только те, кто получил рекомендации от некоторых категорий людей. А именно, наши меценаторы инвесторы и покровители» а также ведущие специалисты имперских клиник, занимающиеся современными проблемами энергетики и самые уважаемые профессора высших учебных заведений. Да уж... Я снова нахмурился. И как бы мне узнать, знаком ли я с кем-то из этих... замечательных людей? В рекламном буклете указано несколько фамилий, пожала плечами девушка, явно не имевшая ничего против беседы. Еще бы, торчать тут целый день в одиночестве. Она протянула мне планшет, и я чуть не присвистнул. Мда... фамилии более чем знатные. Хотя тут даже Ванесса Онегина затесалась. Наверное, один из самых уважаемых профессоров. Представив ее лицо, если бы я попросил рекомендацию, я едва не расхохотался. Нет уж, это не вариант. Скажите, Марьяна... Я вернул ей планшет. А могу я поговорить с директором клиники? «Не уверен, что кто-то из этих господ порекомендует меня, но не сомневаюсь, что мы найдем с профессором Гелерштейном общие точки соприкосновения». М -м -м, «К сожалению, нет. Профессор весьма занят, и у него нет времени на разговоры с потенциальными». Она выделила это слово. «Клиентами». «И убедить вас в совершеннейшей необходимости этой встречи у меня никак не получится». «Не в этот раз, господин Апостолов». «Что ж, хорошо. В таком случае я сейчас выйду» и Я указал пальцем на дверь за спиной. «А примерно через полчаса-час вам позвонят и велят пропустить меня внутрь. Для разговора с директором клиники». «Что?» — не поняла Марьяна, удивлённо воззревшись на меня своими огромными голубыми глазами. «Номер оставлять не буду», — хмыкнул я и кивнул ей за спину, где в коридоре появился широкоплечий боец в тяжёлом обмундировании и с винтовкой в руках. «Подожду на парковке, а то ваш страж кажется, нервничает от нашего разговора». Не добавляя больше ни слова, я вышел из здания проходной и набрал номер Кати Романовой. Идея, как пробраться в клинику, родилась сразу, как только я увидел императорскую фамилию в списке покровителей. Да, после новогоднего приключения на острове салтыкова мы с Катей не то чтобы стали друзьями, но понимая, что терять такой контакт попросту глупо, я иногда писал ей, пересылал какие-нибудь глупые мемы, ролики, спрашивал, как дела, Рассказывал о малозначительных вещах в академии, о том, как идут наши тренировки по чараболу, и всё в таком духе. Через пару месяцев она и сама нет-нет, да и текстила мне безо всякого повода, сообщая о всякой чепухе. Короче, связь была налажена, и теперь я собирался воспользоваться открывшимися возможностями. В конце концов, я их всех спас тогда. Не думаю, что троюродная племянница императора откажет мне в такой малой просьбе. «Алло?» В наушниках послышался удивленный голос Кати. «Марк?» «Да, это я. Привет». «Привет. А ты чего звонишь?» Я рассмеялся. В этом мире по какой-то непонятной мне причине люди не особо жаловали звонки, больше полагаясь на текст или голосовые и видеосообщения. Может, потому что они позволяли все хорошенько обдумать, прежде чем говорить. Мне и самому больше нравились чаты, если уж честно. «В первый раз, пожалуй, да?» «Ага». «Я тебя не отвлекаю?» «У меня репетитор по фортепиано. Представляешь?» «Как это... классически». «Отец хочет, чтобы все его дети владели каким-нибудь музыкальным инструментом. А мне оно знаешь, как нужно?» «Догадываюсь, что никак». «В точку», — фыркнула Катя. «Так что ты вовремя. Вытащил меня из этой скукотищи. У меня уже пальцы устали. Так что за важный повод, раз ты не ограничился сообщением?» «Дело такое. Я не стал ходить вокруг да около». Я сейчас у клиники, тихое место. Где улучшают энергетику? Ага. Слышала о ней? Слышала. Да мы с братом там пролежали два месяца, когда нам было пятнадцать. Нас еще до совершеннолетия сделали адептами. Мощно. И ты там, как я понимаю, за тем же? Ага. Вот только я проглядел письма, где говорилось, что чтобы к ним попасть, нужна рекомендация, и проехал сегодня почти шестьсот километров из столицы, чтобы узнать, почему они меня игнорят. Очень обидно будет сразу ехать обратно. И, и я подумал, если им позвонит кто-то из императорской семьи и порекомендует меня, проблема будет решена. Ты прямой как палка, Марк. Ваше высочество делает мне честь такой характеристикой. Мой отец сейчас занят на какой-то деловой встрече, а мама и вовсе где-то на Мальдивах выключила телефон. По голосу Кати я слышал, что она сомневается в целесообразности моей просьбы. «Не хотелось бы настаивать, но, может, ты позвонишь сама? В конце концов, ты совершеннолетняя, и титул твой ничуть не менее звучный, чем у твоих родителей». «Ты только им такое не ляпни, если встретишь», — проворчала Романова. «Ладно, сейчас попробую. Только скинь номер в чат». «Спасибо». «Да пока не за что. Может, тебя просто поставят в очередь и запишут через несколько месяцев. Гарантировать ничего не могу. А ты намекни, что твоя семья просит воткнуть меня в ближайшее время». «Марк! Ну что?» — снова рассмеялся я. «Мне правда это очень нужно, а тебе это ничего не будет стоить». «Даже не знаю, почему я соглашаюсь на это», — проворчала Катя. «Кидай номер». «Сделаю». На байке я просидел минут десять самое большее. Спустя это время из проходной вышел тот самый широкоплечий боец и подошел ко мне. «Господин Апостолов». Он чуть поклонился. «Прошу, следуйте за мной». В его взгляде проскользнула легкая заинтересованность, а вот Марьяна, сидевшая за стойкой регистрации, теперь смотрела на меня куда больше любопытным взглядом, чем раньше. «Господин Апостолов», — улыбнулась она, — «профессор гиллерштейн готов воспринять прямо сейчас. Вы... имеете весьма влиятельные связи». «Готово», — пришло сообщение от Кати. «Мне пообещали, что тебя примут прямо сейчас. Не разрушай там ничего, пожалуйста». «Обещаю». «Напиши потом, как ощущение от такого силового прыжка. Помню, меня трясло после усиления еще неделю». «Я вас предупреждал», — улыбнулся я Марьяне в ответ. «Нужно где-то расписаться?» «Да, сейчас мы внесем ваши данные в базу». Я тут же получил запрос на сопряжение с Лизой и подтвердил его. «И еще кое-что. Боевые и защитные артефакты, оружие и запрещенные книги на территорию клиники проносить нельзя». Девушка покосилась на мою сумку. «Будьте добры, положите свой багаж на ленту сканера». «А родовой амулет?» «Допускается, но вызывать существа на территории клиники строжайше запрещено. Если такое произойдет, вы покинете территорию без права возвращения». Я кивнул и сделал, как было велено, предварительно сняв с себя все амулеты, кроме заполненных эфиром листьев и перчатки. Все равно ни в том, ни в другом никакой маг и сканер не обнаружат никакой энергии. «Так и получилось». Тем не менее, сумка звякнула, и Марьяна под бдительным присмотром бойца вытащила из моего багажа небольшой патронтаж с энергокристаллами. «Это придется оставить в камере хранения», — безапелляционно заявила девушка. «Хорошо», — согласился я, в душе скрижетнув зубами. «Проклятье! В случае чего энергию придется тратить с умом или выкачивать из местных постояльцев. А что с моим байком? Как только вы поговорите с директором, можете вернуться за ним». «Если вас оставят у нас сразу, можно будет поставить его на закрытую парковку». Закончив с проверками, охранник кивнул, разблокировал турникет, и я прошел за стену окружающую клинику. Напоследок бросил сидящему где-то среди ближайших деревьев Мунину, чтобы он присматривал за мной и крутился неподалеку, но старался не попадаться на глаза персоналу и клиентам клиники. В ответ пернатый только ментально каркнул. «За проходной меня ждал изумительный вид». Снаружи за стеной можно было разглядеть лишь несколько крыш, но сейчас удалось разглядеть клинику во всей ее красе. И это не было преувеличением. Тихое место и впрямь радовало глаз. Отворот вела дорога с высаженными по обе стороны аллеей и каштанами, которые создавали живую арку. Затем дорога разделялась надвое и огибала небольшое круглое озеро. В его центре возвышался каскадный фонтан, чьи струи переливались всеми цветами радуги на солнце. На водной глади плавали утки и лебеди. — Постарально. — Пациентам требуется покой, — меланхолично отозвался мой сопровождающий. По сторонам от озера разместились террасы для отдыха. Элегантные деревянные конструкции с легкими тканевыми навесами, защищающими от солнца. Мебель, установленная на этих помостах, была подобрана с безупречным вкусом. Плетеные кресла и столики из светлого дерева дополнялись мягкими подушками в тонкую полоску. Проходя мимо, я заметил там же несколько беседок, где целители вели беседы с пациентами. Последних было немного. Всего шесть молодых людей в самой разнообразной одежде. Хвала Эфиру, тут нет дресс-кода. С аристократичными лицами. Но еще бы, судя по процедуре приема, безродных тут нет вовсе. Они проводили нас с охранником заинтересованными взглядами, и я, не удержавшись, махнул нескольким людям. Пара человек махнула в ответ. Вообще территория клиники напоминала мне какой-то монастырский парк или рукотворный заповедник. Таких мест за свою прошлую жизнь я повидал немало. Идеально ухоженные клумбы чередовались аккуратными лужайками. Меж деревьев петляли дорожки из светлого песчаного камня. Они были уложены мимо цветущих розариев, и благоухание цветов приятно смешивалось с едва уловимым ароматом сосен, растущих неподалеку. Миновав озеро, мы прошли мимо трех теннисных кортов — площадки для мини-гольфа и небольшой конюшни. На территории клиники было довольно много сотрудников. Я успел увидеть десяток лекарей, столько же санитаров, судя по их форме, несколько садовников, уборщиков и другой обслуживающий персонал. А еще охрана. Пока мы шли, я успел насчитать полтора десятка охранников в тяжелом обмундировании, с серьезным оружием. Но что самое главное, магическим зрением я заметил, что все они маги. И уровня инициатора не ниже. Уверен, по всей территории их раза в два-три больше. Серьезная сила на самом деле. Хотя, если учитывать, кто сюда приезжает, ничего удивительного. Мда. Страшно представить, сколько денег требуется, чтобы содержать такое заведение. И страшно представить, сколько с меня возьмут за переход на следующую ступень колдовства. Пока я размышлял над этим, мы приблизились к трехэтажному главному зданию. Оно возвышалось на рукотворном холме. Белые колонны поддерживали массивный фасад, украшенный лепниной в стиле барокко. Большие стеклянные окна отражали солнечные лучи, создавая иллюзию, будто постройка облита жидким золотом. Два дополнительных корпуса, изогнутых дугами, расходились от здания чуть дальше, словно обнимая его. Они были выполнены в более современном стиле, но прекрасно сочетались с основным зданием благодаря использованию при строительстве натурального камня и деревянных элементов. Оба крыла заканчивались невысокими остроконечными башнями. К главному входу вела широкая каменная лестница. Ее тоже охраняли двое колдунов, и еще трое прогуливались вдоль колоннады. У дверей я обратил внимание на детали отделки. Каждая дверная ручка была инкрустирована серебром. Окна украшали искусные витражи. Внутреннее убранство продолжало ту же роскошную тему. Мраморные полы, хрустальные люстры, живые цветы в каждой комнате и зале. Роскошно, ничего не скажешь. Дорога к кабинету директора пролегала через просторный холл, где работала кофейня с огромным выбором напитков и десертов. Здесь стояли кожаные кресла и журнальные столики. И все это огораживалось книжными шкафами, заполненными самой разной литературой — Мы с охранником обошли кофейню и оказались у лифта, панели которого были сделаны из зеркального стекла, а кнопки украшены драгоценными камнями. Поднимаясь на второй этаж, можно было наблюдать за холлом через прозрачные стенки. Поднявшись на третий этаж, мы прошли по обитому деревом коридору мимо картинной галереи, изображающей каких-то известных целителей, и оказались у двери, украшенной резьбой и изображающей древний символ исцеления. Змею, обвивающую чашу. Охранник тихо постучал и, дождавшись ответа, отворил для меня дверь. «Прошу, господин Апостолов». Я шагнул внутрь и остановился, сделав пару шагов. «Профессор Гелерштейн?» «Так, так, так», — раздался голос из-за развернутого спинкой ко входу кресла. «И кто тут у нас пользуется знакомствами с императорской семьей?»